«Ведь девичья фамилия вашей матушки граф?» Не дожидаясь моего ответа, он продолжил, «Все говорит о том, что ваша настоящая фамилия не Петер Дебауэр, а Петер Граф. Если вы намерены сочетаться браком, вы, естественно, обязаны сделать это под вашей настоящей фамилией». «Под моей настоящей фамилией? Не стану же я в моем возрасте менять фамилию, которую я носил всю жизнь». Еще немного понаслаждавшись своим триумфом, он снова кивнул мне с подчеркнутым дружелюбием. «Хотя это и не входит в мои обязанности, однако позвольте вам указать на то, что фамилию, которую вы до сих пор носили, вы можете вновь взять себе, обратившись в суд с заявлением о смене фамилии. Могу сказать, что перспективы на положительное решение суда у вас... Я должен сменить свою фамилию на свою фамилию? Если вам так угодно, то да». «Речь идет об изменении вашей настоящей фамилии на фамилию, которую вы до этого носили незаконно». Он захлопнул папку и закончил беседу следующими словами. «Как я сказал, это был всего лишь совет. Кстати, женщины меняют фамилию, которую они носили всю жизнь». Глава одиннадцатая. Я стоял перед зданием магистрата и мучительно вспоминал, где я припарковал свою машину, И я совершенно забыл о том, хотел ли я вернуться в издательство, или же собирался встретиться с одним из авторов, или хотел сходить с Максом в кино. Было три часа дня. Наконец-то я отыскал свою машину и поехал к матери. Она возилась в саду. Когда я подошел к ней, она выпрямилась и смахнула рукой упавшую на лицо прядь. «Привет». На ней были джинсы и желтый свитер, который я помнил с детства. Она надевала его, когда занималась домашней уборкой, когда мы переезжали с квартиры на квартиру, когда она клеила обои или красила стены. Выглядела она хорошо, казалась отдохнувшей, спокойной, и если бы я не знал о горькой складке на ее лице, я бы ее, наверное, и не заметил. По ее глазам я прочел, что она увидела на моем лице выражение досада, разочарования, обиды. Я был в отделе актов гражданского состояния. Что стряслось? Неужели Барбара передумала? Недавно я пригласил обеих женщин на ужин, и они понравились друг другу. По крайней мере, заверили меня в том, что понравились. Обе были настроены на то, чтобы их знакомство прошло успешно. Этот решительный и жесткий настрой был мне хорошо знаком. И в тот вечер я отметил, что он есть и в характере Барбары. Магистрат направил запрос в Польшу. В сентябре 44-го в Нойраде не регистрировался брак между Дебауэром и граф. А в апреле сорок пятого в Бреславу не регистрировалось рождение Петра де Баура, зато родился Петр Граф. Отныне меня зовут Петр Граф. Мать сложила садовый инструмент в плетеную корзину и сняла перчатки. — Выпьешь чаю? — Столько лет! — Что ты мне рассказывала все эти годы? Она насмешливо улыбнулась. — Ты хочешь сказать, что я тебе слишком много рассказывала? Это уже что-то новенькое. «Еще не так давно ты упрекал меня в том, что я рассказала слишком мало». Она пошла в дом, я двинулся вслед за ней. Она поставила на плиту воду и еще раз спросила, «Будешь чай? Или лучше горячий шоколад? Или ты не знаешь, чего хочешь?» «Тогда я заварю тебе китайский шушонг. Она достала банку из шкафа, положила несколько листочков в большое ситечко в стеклянном заварнике, дождалась, пока засвистел на плите чайник и залила листочки кипятком. Я видел, что она явно размышляет о том, что мне сказать. Не раздумывай так долго, просто скажи. Однако она сначала молча вынула ситечко из заварного чайника, поставила чайные чашки, и сахарницу на стол, налила чай и села. Потом она покачала головой. ты ведешь себя так, словно я перед тобой виновата. Если не в том, что у тебя не было отца, то в том, что лишило тебя памяти о нем, его образа, его истории... но я ни в чем перед тобой не виновата. Я не причинила тебе никакого вреда, представив дело так, будто я и твой отец состояли в браке. Я облегчила нам обоим жизнь. И у тебя, таким образом, были бабушка с дедушкой, которые не терзались сомнениями, могли считать тебя своим внуком и любить тебя. Разве лучше было бы, если бы ты вырос без них? Разве лучше было бы, если бы тебя в школе дразнили без отцовщины, под заборником Теперь-то этому никто больше не придает значения, а в ту пору это отравило бы тебе жизнь. Так что радуйся, что все выплыло наружу только теперь, а не тогда. Она посмотрела на меня отчужденным, почти презрительным взглядом. С фамилией, конечно, вышла незадача, но я не думаю, что магистрат даст ход этому делу. Не будут же они подавать в суд, чтобы сменить фамилию, которую ты носишь, на другую. Если ты не станешь их теребить, то и они тебя оставят в покое. Поступите просто, обойдите стороной твоего смешного чиновника из магистрата и поженитесь где-нибудь в другом месте, где-нибудь за Рейном, в одном из городков на озере, в одной из альпийских деревушек, да хоть в Лас-Вегасе. Когда женщины научатся рожать детей без помощи мужей, ты будешь права. Но пока вы такому не научились, и я хочу только одного – знать о моем отце, то, что знаешь о нем ты. Я тебе уже говорил, что ты знаешь даже больше, чем я. Добавь к тому, что я тебе рассказала, что брака не было, и тогда тебе будет известно все. Откуда взялся швейцарский паспорт с подложной фамилией? О мне знать? Я была рада тому, что он у меня есть. Я ведь не учиняла следствие, кто, где и как его изготовил. В больнице он мне не пригодился, там требовали предъявить свидетельство о браке, а вот на поляков и русских он произвел впечатление. Не знаю, где бы я сейчас была, если бы не паспорт, и где бы был ты». Не обижайся на меня, но чем больше я сейчас говорю, тем сильнее злюсь. Не хочу, чтобы ты великодушно простил меня за все, а хочу, чтобы ты одобрил то, что я сделала. Я вытащила тебя из крепости Бреславу. Я нашла твоих бабушку и дедушку. Я тебя вырастила и всегда держала на готове спасательную сетку, чтобы ты, если что, не разбился. Что занесло швейцарца Иоганна де Бауэра в Ной Рады и Бреславу? Не имея ни малейшего понятия. Меня это не интересовало. Он был одинокий, привлекательный, обладал шармом и чувством юмора, к тому же при деньгах, а я была влюблена. Наверняка он мне что-то рассказывал, но я все позабыла. В ту пору людей куда только не забрасывала. Ты надеялась, что он на тебя женится? Она прищурила глаза и фыркнула. Это последний из твоих дурацких вопросов, на которые я отвечу. Я очень надеялась. «И не надеялась ни на что. Да, я мечтала жить с богатым швейцарцем, который будет носить меня на руках и даже разрешит поступить на медицинский факультет Тюрихского университета. Нет, в пятницу я вовсе не надеялась, что проснусь в субботу вместе с ним в одной постели, а в субботу не надеялась, что в воскресенье мы с ним все еще будем вместе. Так было в то сумасшедшее время, и сегодня ты не знал, что будет завтра, а порой не хотел знать, что было вчера». Она налила еще чаю, и долго сидела молча, погрузившись в свои мысли. В тот самый четверг, накануне пятницы, когда я встретила твоего отца, я приехала в Нойрадо, чтобы навестить дядю Вильгельма и тетю Герфу. Дядя Вильгельм — это мой крестный, друг детства и юности моей матери, убежденный нацей, но вообще-то весельчак и шутник, и он мне нравился. Он научил меня фокусу с пальцами, которые ты всегда просил показать, помнишь еще? Сложив руки ладонями вместе и согнув средние пальцы, она развернула одну кисть относительно другой на 180 градусов и стала двигать пальцами туда-сюда. Я не сдержал смеха, снова я наблюдал это маленькое чудо, когда оба пальца, в приложенных друг к другу ладонях, качались вместе, как маятник.